Огромные успехи, достигаемые разумом посредством математики, естественно, возбуждают надежду, что если не сама математика, то во всяком случае ее метод достигнет успеха также и вне области величин, так как она сводит все свои понятия к созерцаниям, которые она может дать априори и посредством которых она может, так сказать, овладеть природой, тогда как чистая философия со своими дискурсивными априорными понятиями тряпает учение о природе, не будучи в состоянии сделать реальность своих понятий априори созерцательной и тем самым достоверной. К тому же у мастеров математического искусства нет недостатка в уверенности в себе, да и общество возлагает большие надежды на их ловкость, лишь бы они попробовали взяться за это дело. Так как они вряд ли когда-либо философствовали по поводу своей математики, а это трудное дело, то специфическое различие между указанными двумя видами применения разума вообще не приходит им в голову. Ходячие, эмпирически применяемые правила, которые они заимствуют у обыденного разума, они считают аксиомами. Откуда же получаются понятия пространства и времени, которыми они занимаются, как единственными первоначальными величинами? Этот вопрос вовсе их не беспокоит. И вообще им кажется бесполезным исследовать происхождение чистых рассудочных понятий и вместе тем сферу их применения. Они довольствуются тем, что ими пользуются. Во всем этом они правы, если только они не выходят за указанные им границы, а именно за пределы природы. Страница 430. В случае они незаметно переходят из области чувственности на непрочную почву чистых и даже трансцендентальных понятий «in телус tellus in unda, где нельзя ни стоять, ни плавать, а можно только сделать несколько слабых шагов, от которых время не сохраняет ни малейшего следа. Между тем, как в математике они пролагают широкий путь – которым с уверенностью могут уйти также и отдаленнейшие поколения. Так как мы считаем своим долгом точно и с уверенностью определить границы чистого разума в его трансцендентальном применении, между тем, как такого рода стремление обладает той особенностью, что, несмотря на самые настойчивые и ясные предостережения, все еще надеются, пока окончательно не отказываются от своего намерения, проникнуть за пределы опыта в заманчивой области интеллектуального, то необходимо отнять как бы последний якорь у богатой воображением надежды и показать, что следование математическому методу в этом роде знания не может дать никакой выгоды, разве только то, что тем яснее откроются его собственные недостатки. Хотя геометрия и философия подают друг другу руку, В естествознании, тем не менее, они совершенно отличны друг от друга и потому не могут копировать методы друг у друга. Основательность математики зиждется на дефинициях, аксиомах и демонстрациях. Я ограничусь указанием на то, что ничто из перечисленного в том значении, какое оно имеет в математике, неприменимо в философии и не может быть предметом подражания. что геометр, пользуясь своим методом, может строить в философии лишь карточные домики, а философ со своим методом может породить в математике лишь болтовню. Между тем, задача философии именно в том и состоит, чтобы определять свои границы, и даже математик, если только его талант от природы не ограничен и выходит за рамки своего предмета, не может отвергнуть предостережений философии или же пренебречь ими. Итак, первое. О дефинициях. Давать дефиницию – это значит, собственно, как видно из самого термина, давать первоначальное и полное изложение понятия вещи в его границах. Примечание автора. Полнота означает ясность и достаточность признаков. Границы означают точность в том смысле, что признаков дается не более, чем нужно для полного понятия. Первоначальное означает, что определение границ ниоткуда не выводится и, следовательно, не нуждается в доказательстве, иначе предполагаемое объяснение не могло бы быть впереди всех суждений о предмете. Конец примечания автора. Согласно этим требованиям, эмпирическое понятие не поддается дефиниции, оно может быть только объяснено. Действительно. Так как в эмпирическом понятии мы имеем лишь некоторые признаки того или иного вида предметов чувств, то мы никогда не уверены в том, не мыслиться ли под словом, обозначающим один и тот же предмет, в одном случае больше, а в другом случае меньше признаков его.